Там машин нет, да и прохладней. Хотя, вы смотри, он ребята играют. А! А! Что я слышу? Сам царь шайтанов Джирдис приказывает мне уйти, уйти. Прощай, о Волька. Я постараюсь снова разыскать тебя. Прощай, цветок моей души, пардон, пардон. Хаттабыч, ой, куда ж ты полетел? Да это же просто уйди, уйди. Ой, он уже выше четвертого этажа. Хаттабыч, Хаттабыч, миленькая любопись. Последний раз мелькнул обычно над крышей самого высокого дома и исчез.